«Однажды в Италии». Эта история будет не о свадьбе, не о происшествиях и курьезах, и даже не о любви, хотя все это, конечно же, было и в тот раз. Рассказ пойдет о дружбе народов. В своих воспоминаниях мы неоднократно говорили, что работаем в премиум-сегменте организации торжеств, поэтому заказом на проведение свадьбы в Италии нас не удивить. Собственно, поначалу мы и не удивились, хотя для неподготовленного человека все звучит почти сказочно. Мыс Монт-Арджентарьо, Тоскана, Теренское море и Золотые пляжи. Но для кого-то это места отдыха и наслаждения, а для нас очередная рабочая локация, где необходимо выложиться на все 100%. В общем, все было вполне обычно. Первый сюрприз — ждал нас на встрече с заказчиками. Невеста, очаровательная брюнетка Дана, приехала на встречу не одна, но не с будущим супругом, ни с мамой, ни с ближайшей подругой и даже, упаси бог, не с карликовой собачкой в руках. Дана приехала на встречу с папой. Михаил Семенович не просто любил свою дочь. Он боготворил ее так, как мужчина его национальности может боготворить только трех женщин — маму, единственную дочь и своего бухгалтера, который ведет двойной учет. Как вы поняли, Михаил семёнович был ярким представителем еврейской национальности. И это был первый случай в нашей практике, когда соотечественник Моисея и Ротшильда настолько легко и воодушевленно расставался с деньгами. Папа Даны был готов оплатить абсолютно любое желание любимой дочери. «Свадебное платье от Диор? Уже оплачиваю мое золото. Аренда виллы с бассейном? Я вас умоляю, найдите лучшую, чтобы вам хорошо работалось. Свадьба в субботу? Ну ничего, папа старый, одним грехом больше, одним меньше. Надо отдать должное, Дана не ставила невыполнимых целей или неоправданных, избалованных запросов. Девушка точно знала, насколько стильной и в меру дорогой должна быть ее свадьба. Встреча прошла максимально продуктивно. Мы нашли общий язык с первых же слов. Поэтому, прощаясь, Михаил Семенович попросил лишь об одном. «Кариночка, вы уж постарайтесь как следует, а мы в долгу не останемся. Вам за эту свадьбу потом скажут хоть в Праге, хоть в Вашингтоне. Наши же везде есть». В общем, идеальные заказчики и очень милые люди хотя была одна деталь. Жениха Даны звали Давид. Как рассказала девушка, при первом упоминании о нем папа страшно обрадовался, ведь всегда мечтал, что Дана выйдет замуж за нашего мальчика. Но впервые увидев Давида, Михаил Семенович понял, что мальчик все-таки не наш. Давид был армянином. Несмотря на национальную несовместимость, парень был из -за интеллигентной семьи, получил хорошее образование и очень понравился папе Даны. А когда ребята пришли к Михаилу Семёнычу за родительским благословением, тот немного повздыхал, изобразил в глазах всю скорбь вечного народа, на всякий случай ещё раз поинтересовался у Давида, «Может, таки хоть какая-то прабабушка из наших?» Но, получив отрицательный ответ, подытожил. «Дети мои!» «Я смотрю на вас обоих и вижу, что вы любите друг друга больше жизни. Благословляю вас на брак. Скорее женитесь и подарите мне внучка. Через пять лет он должен будет сыграть дедушке на скрипочке». Вся наша подготовка к свадьбе проходила под впечатлением от самобытности Михаила Семёныча, которую он периодически поддерживал контролирующими звонками. Были заказаны те самые вилла с бассейном и платья «Диор», «Шампанское, дом, перинеон, огромное количество флористики, проработан кейтеринг и написана церемония регистрации». На любой возникающий вопрос папа отвечал бодрым. «Триста евро за бутылку! Ах, разбойники, грабят старого еврея! Заказывайте, Кариночка, сколько нужно. Слава богу, я всю жизнь не пил, чтобы один день так выпить. Берите побольше, пусть у этих итальянских бутлегеров тоже будет праздник». Я дочь замуж отдаю. Признаемся, в Михаила Семеновича влюбились все наши сотрудники, от менеджера детских праздников до водителя Армена Ашотовича. Давид также оказывал посильную помощь со своей стороны. И, как оказалось, не только Михаил Семенович знает наших по всему миру. У Давида, знакомых представителей армянской диаспоры, оказалось не меньше, так как больше всего на свете армяне любят петь, Готовить и ездить на машине. Благодаря этим связям были найдены музыканты, кондитеры и организована вся система передвижения гостей. Дружба народов крепла день ото дня. Как это всегда бывает, в текущих хлопотах время пролетело абсолютно незаметно. Казалось, только вчера мы познакомились с Михаилом Семеновичем и Даной и уже наступил самый важный день в жизни молодоженов и их близких. И тот день стал особенным не только для гостей, но и для нас, ведь мы поняли кое-что очень важное. Лазурное море мягко шумит где-то недалеко за зеленой пеной древесных крон. На пронзительно ярком небе ни единого облачка, но солнце не палит, а лишь нежно окутывает приятным теплом Средиземноморья. Воздух пахнет ветром, а ветер — солью. В центре уютного дворика роскошной виллы арка для новобрачных. На заднем плане расположились музыканты, которые неспешно наигрывают что-то трогательное. А вокалист поет о любви, и чтобы это понять, совершенно не обязательно знать язык песни. Сегодня главный и общий язык — это чувства и эмоции. Возле алтаря уже находится Давид. Легкая, чуть смущенная улыбка, он не привык быть в центре внимания. Вокруг многочисленная армянская семья, собравшаяся со всех концов света, чтобы выразить молодоженам свою любовь. Мама, папа, дядя Арай, бабушка Ануш, сестры, племянники. Сегодня все снова вместе. На красной дорожке, ведущей к алтарю, под аплодисменты всех гостей появляется потрясающе красивая Дана. По древней традиции ее сопровождает любимый папа Михаил Семенович. Все родственники Даны тоже здесь, и буквально через несколько минут они перестанут разделять родных на стороны, ведь Дана и Давид станут одной большой семьей. И в тот момент, когда папа подвел свою дочь к жениху и осталось лишь передать ее хрупкую ладонь в его руки, в глазах Михаила Семеновича блеснули слезы, Впервые за много лет, хотя случалось за эти годы немало. Папа крепко обнимает Дану и жмет руку Давиду. Начинается церемония бракосочетания. А примерно в середине вечера Михаил Семенович попросил слово и произнес такой тост. «Золотые мои, Даночка, Давидик, послушайте папу, папа много молчал в молодости» чтобы иметь возможность спокойно сказать в старости. Сегодня вы создали семью, и это только начало вашего большого пути. Один наш соотечественник сорок лет водил по пустыне целую толпу евреев и так и привел их в нужное место. Дай Бог, чтобы ваш путь был таким же длинным, продуктивным, и вас всегда окружала толпа родственников. Сегодня я поднимаю бокал за всю вашу огромную дружную семью а у семьи, как известно, нет национальности. И, как говорила моя бабушка Соломона, «Чтоб вам хорошо кушалось! Ура!» Постскриптум. Этой зимой мы организовали и провели детский праздник. Пять лет маленькому Марку. Собралась вся большая семья этого красивого криклазого мальчика. Мама и папа выбрали творческую программу где было много цирковых номеров, акробатов, артистов, но центром вечера было выступление самого именинника. Стоя в центре зала, в белой рубашке и строгой бабочке, Маркуша очень старательно играл что-то из Моцарта на скрипочке, а напротив сидел счастливый дедушка, улыбался, а в глазах его блестели слезы. «Мы все помним, Михаил Семенович». У семьи нет национальности. Чтоб вам хорошо кушалось.